Глава 17. Тучи сгущаются. Трудности последние декады отпустили не сразу. Внедорожник проехал не один десяток километров, прежде чем я смог почувствовать себя в безопасности и комфорте. Мягкие кресла приятно обволакивали тело. Ничего комфортнее я не встречал последний месяц, если не больше. В голову постоянно лезли мысли о близких. А Настя, Василисе, Власовых, котенке. Катя как-то само собой стала близким человеком, я очень сильно беспокоился за девочку. Очевидно, она по какой-то причине была нужна Шессу. Он дал задачу ее разыскать, прибегнув к помощи моего двойника. Но сейчас вряд ли эта парочка вместе, поэтому котенка во временной безопасности, чего я не могу сказать о себе. Я отправляюсь в логово самого опасного на сегодняшний день противника, чтобы спасти близкого человека. Настроение рухнуло, не спасал даже найденный в мини-баре скотч дерьмового качества. Покатав очередной глоток на языке, опустил стекло и выплюнул содержимое наружу. «Тебе не нравится?» «Все это время Миллиена не сводила с меня взгляда, а теперь так и вовсе подняла бровь. Не хочу тебя обидеть, но выпивка не очень. Моршись. Значит, у меня в машине находится настоящий сомелье?» «Чего я еще о тебе не знаю?» «Может быть, ты беглый король?» Она засмеялась от абсурдности своей мысли. Захотелось уколоть. «А еще я невероятно хорош в постели, но тебе в этом не убедиться». «Вот как?» Достойный ответ. Миллиена улыбнулась. «Ты необычный раб. Это очевидно. Я не жалею, что взяла тебя. Развлечение тебе точно гарантировано. Ухмыляюсь». «А можешь еще что-то гарантировать?» Снова многозначительно глянула бесовка. Нет. Отрезаю, делая шутливый тон. Остальное только после свадьбы. Какое-то время едем молча. Они плохие собеседники, неожиданно говорит Миллиена. Наши мужчины. С ними нельзя поговорить или просто бесполезно провести время. Любовью мы тоже занимаемся по-другому, будто женщины принадлежат мужчинам и не более чем вещи. Поэтому я взяла тебя с собой. Молчу, переваривая услышанное и раскладывая по полочкам сведения. Что-то подобное я и подозревал. Слишком звероватые и дикие у них самцы, в отличие от практически цивильных женщин. Я встречал достаточно красноречивых представителей вашей расы. Да и во дворце Ахарона началась настоящая война за твое сердце. Тон выбираю непринужденный. Все собранные сведения говорят о том, что это самый предпочтительный вариант. Мельена глупо ищет в подобных мне равного, но ее боятся, а вот сейчас кожей повезло. Я не король в бегах, я император в изгнании. Юнг. Мельена поморщилась, отчего ее кукольное лицо и контроль эмоций дали трещину. Он такой же, как и все. Ищет то, чем будет обладать только он. В данном случае я для него не больше, чем эксклюзивная вещица. Сложная жизнь. Я усмехнулся, выражая скепсис. «Непростая». Просверлила меня взглядом Суори. «А у тебя какая? Расскажешь?» «Пожалуй, тебе такое знать не положено. Иначе мне придется тебя убить». Говорю шутливо, но Суори холодеет. Видимо, чувствует, что это не просто слова. «Сколько я убил таких, как она? Великое множество. Руки по локоть в крови? Нет. Я бы мог наполнить ею небольшой бассейн. Надо разговорить ее, не дать закрыться». «Так было всегда?» – спрашиваю. «Что?» «Ну, женщины недовольны мужчинами, мужчины игнорируют их пожелания. Что-то мне это напоминает. Наши отношения имеют такой же характер, в большинстве случаев, рано или поздно». «Вы можете выбирать, в отличие от нас», – покачала головой Меллиена. «У нас это похоже на клятву верности и подчинения. Кровь не дает предать или покинуть того единственного, с кем будет совершен обряд кровной связи». «Ты не совершила такого?» «Нет». «Пока нет». Печально отмечает она, делая глоток из стакана. «Сколько у тебя времени?» Сори смотрит удивленно. «Не удивляйся, это логично. Если ты еще не замужем, значит скоро будешь, а если все то, что ты описала, правда, вас так или иначе принуждают к браку». Синекожая вздохнула, вытягиваясь в кресле. Сегодня Миллиена была одета в дорожный костюм с облегающими штанишками, и снова-таки большим вырезом на груди. «Ходячий демон соблазна, без бы ее побрал». «Два месяца», — ответила она. «Через два месяца я должна буду сделать выбор и принести клятву на крови своему мужчине, разделив его судьбу». «Скучающая аристократка, инакомыслящая, ищет себя». Отличный сюжет для мелодрамы. «Она берет от жизни максимум, пока может», путешествует и пробует как можно больше ощущений. Даже общается со мной, как с человеком, что уже удивительно. Видимо, я не первый. Она развивается. А знаешь, я даже рада, что наши предки пришли на Землю. А вдруг сказала она, «Наше общество получило развитие. Может быть, через тысячу лет мы будем как вы». Она горько усмехнулась и выпила залпом все, что было в стакане. «У людей нет столько времени. Возможно, нас уже не будет». Мы оба замолчали, пока у меня не созрел вопрос. Зачем вы пришли? Нужно пользоваться откровениями лояльной Суори, пока есть возможность. Она не ответила, задумчиво на меня смотря. Прошли минуты, прежде чем я получил ответ. Видимо, она формулировала это на более понятный язык. Суори? они другие. Всегда ориентируются на силу и могущество. Чем сильнее правитель, по-вашему, король, тем сильнее подданные. «У нас с нашим королем произошли разногласия». Она осторожно подбирала слова, но я уже понял, что не получу исчерпывающих ответов. Поэтому нам пришлось уйти. Иначе бы началась война на истребление. Но это не очень важно сейчас. Сейчас мне куда интереснее узнать что-то из жизни людей и твоей лично. Моя от меня не убежит, более того, я бегу от нее». Милияна грустно улыбнулась. В этот момент она была похожа на обычную девушку. Ровные черты лица, чистая и гладкая даже на вид кожа, длинные пепельные волосы. Но не стоит забывать, что передо мной в первую очередь иномирное существо. Она и не даст забыть. Я залюбовался и не заметил на ее лице выражения самодовольства. Видимо, девушка почувствовала изменения и перестала строить глазки. Машина вильнула, а мы с Сори чуть не вылетели из кресел. «Что там случилось, Салер?» Открыла перегородку Миллиена. «Салер? Салер!» По крикам понимаю, что случилось что-то страшное. Срываюсь со своего кресла, быстро заглядывая на переднее сиденье. Салер мертв, тело лежит на руле, выстрел в шею стал последним для него, а автомобиль летит по ухабам обычной равнины. Слава создателю газ не выжит, авто замедляется на передаче. «Спокойно». Говорю Миллиене, но, кажется, нервничаю даже больше, чем она. Кто мог напасть? Эту машину знает весь континент. Глаза Миллиена расширились. Может быть, это изгои? Им не писаны правила, они готовы атаковать все, что хоть немного ценнее их жизни. Что за изгои? Знал я одних. На кораблях плавают. Эти чем-то похожи, кивает Миллиена. Суори откинула кресло и достала громоздкую черную винтовку и пару рожков. Со сноровкой, передернув оружие, приводя его в боевой режим, она опустила стекло значительно замедлившегося автомобиля. Я посмотрел назад. Местность ровная, но, как оказалось, есть несколько впадин, из которых в данный момент поднимались всадники на монстрах. Переместиться на переднее сиденье невозможно. Слишком узкое окошко разделительного барьера. Ждем, пока машина заглохнет, а затем начинаем действовать. Прикрой окно. Там явно есть стрелок. А судя по тому, что мы не слышали выстрела, он на приличном расстоянии. А судя по тому, что он попал, он неплохой стрелок. А судя... Поняла. Прошипела милиена и подняла тонированное стекло. Я хотел сказать, что, судя по всему, машина не бронирована. Центурионова дерьмо! чтобы их тварь за ногу пожевала?» Выругалась девушка. Эмоционально я чувствовал нарастающее напряжение. Неудивительно. На что только не способны эти суори без дома и правителя. «А ты чего такой спокойный?» – огрызнулась Сори. «Думаешь, для тебя все закончится хорошо?» «Они, скорее всего, убьют нас обоих, им не нужны рабы. Работать эти уроды не привыкли, а торговать с ними никто не станет». «Ну, тебя, может, и не убьют», – не менее спокойно признал я. «Думаю, даже изгоем не чуждо нечто прекрасное». Девушка содрогнулась. «Невероятно, еще недавно она казалась мне намного старше и строже, но сейчас я понимал, насколько та молода». «Близко», — предупредил я. «Пятьдесят метров». мельена набросила взгляд куда-то за стекло, снова выругалась и подняла винтовку, собираясь стрелять. «Постой. Сними ошейник». «С чего это?» — прищурилась она. «Я кое-что придумал». «Мы тут вдвоем. Думаешь, я поведусь? У тебя нет выбора, или мы трупы?» «Бесово отрудье». Снова от души выругавшись, девушка сняла бесполезный ошейник, который, по ее мнению, давал контроль. «И дай шарф. Накидываю легкую полоску ткани на шею, чтобы скрыть след ошейника. Выхожу из машины. Сиди и не стреляй, по крайней мере, пока они не нападут. В скачущих врагах я приметил одну знакомую рожу, после чего быстро придумал план по спасению. Жаль, что шмотки на мне не слишком привлекательные, так и остался в кое-какой робе раба. Но сути это не меняет. Стрелять не стали. А ехавший самым первым Карн остановился, будто увидел призрака. Всадников насчитывалось около 15, все как один встали рядом с главарем. Я поманил того пальцем. Испуганный Сори не сдвинулся с места. Пришлось нахмуриться, после чего он взял себя в руки и поехал. «Здравствуй, дорогой друг». При выражении «друг» Карн ощутимо вздрогнул. «Невежливо убивать моего водителя и портить такой прекрасный день». «Эта машина посла! Откуда ты тут взялся?» Спросил хмурый Карн. «Не думаю, что задавать вопросы в твоем случае правильная идея. Но сегодня я добрый отпущу тебя по-хорошему». Карн даже обрадовался в эмоциональном спектре. Но с одним небольшим условием. «Ты отдашь мне палец? Себя или своего человека?» Здоровяка будто молния прошибла. «Зачем?» Уровень удивления глаза размером с монету. «Так надо, Карн!» «Так надо. Я жду не больше минуты, решай. Иначе ты понимаешь, что я могу сделать с тобой и этой кучкой придурков». Наведывался в свой замок. Карн снова дрогнул. «Энвин! Энвин, сюда!» — гаркнул Суори. Один из всадников спешился и подошел. Еще молодой Суори с каким-то наглым лицом даже для Рогатого. «Дай ему руку, позволь забрать твой палец, и побыстрее!» «Но... но...» Энвин потерял дар речи. «Так надо, щенок! Я приказываю тебе!» Рука Энвина дрожала, когда он протянул ее мне. Остальные из отряда всадников стояли и начинали громко переговариваться, удивленные беззвучной сценой. Протягиваю руку и жду, пока злобно смотрящий на меня Карн не даст свой кинжал. Веду как машине, где кладу его руку на корпус авто и одним резким движением отсекаю здоровенный палец с острым ногтем. Воздух сотрясает то ли виск, то ли писк молодого охотника. После чего он, будто пес, поджав руку, быстро семенит к хозяину. Ты получил, что хотел. Начинает Карн. Мы можем уйти. Пока нет. Наклоняюсь и поднимаю палец. Ты должен понимать, что произошло. Я понимаю. Ты ни хрена не понимаешь, Карн. Рычу и делаю шаг вперед. Это палец твоего бойца. Твой палец. В следующий раз я отрежу твою тупую башку, только попадись мне на глаза. Вот это ты должен запомнить. А теперь проваливай подальше, забейся в самую вонючую дыру и не смей показывать носа. Пошел! Чем дольше я говорил, тем больше в карне просыпался страх, он едва заметно сжался. Когда я закончил, здоровяк, сгорбившись, удалился быстрым шагом. Он был напуган. Через минуту все всадники уже скрылись на линии горизонта. Из машины выбралась Милиена, смотря на меня так, будто я прибыл на их планету, а не они на мою. Что происходит? Что ты им сказал? Сказал, что тот, кто убежит последним, будет твоим личным рабом. Они очень испугались и рванули прочь. А один так и вовсе палец оставил. Наивный. Думал, что пока ты его ешь, они подальше скачут. Иронично отвечаю, удивленные Сори, а в конце заговорщики подмигиваю. «Но мы-то знаем, что ты только сердцами питаешься». Мелиена посмотрела на меня по-новому. «А вот этот взгляд мне не нравится. Я бы перенес многое, если бы она меня отчитала, наказала, снова напелила ошейник, но не такой вот изучающий, оценивающий взгляд. В ситуации с Карном я не мог его отпустить просто так». Он должен был быть уверен в том, что в случае чего я дам отпор. А если он что-то разболтает, то доберусь до него. Допустим, отряд всадников я бы осилил, но на грани. Зачем рисковать? Просто запугаем столкнувшегося с моей силой ранее инопланетянина и спасем ситуацию. Можешь снова надеть на меня свой ошейник, дальше я буду твоим водителем. Сказал я, вытаскивая тело охранника из-за руля. Да вот уже начинаю сомневаться, что это мне что-то гарантирует. Слишком все просто. Пожимаю плечами и сажусь за руль. Миллияна садится рядом, а путь продолжается. Наша беседа, само собой, начинает развиваться не сразу. Девушка задумчиво, искоса глядит в мою сторону, в голове каша из эмоций. На ночь останавливаемся в небольшом городке по типу развала, только без помпезного строения в центре, которое бы заменило местному правителю дворец. Гостиница встречает сальными деревянными полами, которым прилипают ноги. Номер на первом этаже, рядом с залом, где пьют и едят с десяток человек. «Завтра мы будем в горах», сообщила Милиена за ужином. «Мы расположились в зале на первом этаже. Забитый мужчина, 50 лет, в фартуке, давно нуждающимся в стирке, поставил на стол пару тарелок с едой. Что будет потом? Интересуюсь из вежливости. На будущее у меня свои планы, но надо придерживаться легенды». Ты будешь моим личным человеком, на этот счет не беспокойся. Крутит бокал с дряным вином она. Мы задержимся на неделю, а дальше снова отправимся в путь. Не будет ли новых препятствий планом, как в случае с Юнгом? Нет. В горах у меня значительно больше власти. Но перед одним человеком, точнее разумным, тебе лучше не появляться. Ни в коем случае не заходи в храм. Понял. Поужинали чем было, после чего сразу же пошли спать. Вот тут сложилась непростая ситуация, ибо комната была одна с небольшим разделением на два сектора. Миллиена скинула одежду, нисколько не стесняясь, собираясь в ванну. «Не хочешь присоединиться?» Сори провела ладонью поточенной талии, поднимая руку к груди, а затем рассмеялась, оценивая мое выражение лица. «Нет, спасибо». Дипломатично заметил я а это куда интереснее, чем я думала. Ты бы видел свое лицо. Она пошла мыться, впрочем, не забывая прихватить пульт от ошейника. Я расположился на продавленной кровати и уже через десять минут витал в царстве Морфея. Уже на следующий день мы поднимались по горному серпантину в знакомое мне место. По телу шла дрожь. Все готово. Василиса третий раз проверила снаряжение, бросая взгляд на спокойного Федора. «Да», – как-то механически ответил он, вооружившись огромным мечом. Парочка диверсантов стояла во дворе городского особняка Теи, собираясь на опасную миссию по спасению брата. Чем больше проходило времени, тем сильнее беспокоилась Василиса. Что-то нехорошее собиралось вокруг. Сердце пропускало удары от волнения, но вылазка была необходима. Тея стояла неподалеку. «Жаль, что я ничем больше не могу помочь». Оружие и подготовка, не более. Не беспокойся, ничего страшного не произойдет, успокаивала ее Василиса, сама не веря в свои слова. Со мной отец, мы сможем это сделать. Сможете, твердо сказала Тея, смотря в глаза Федору, который еле заметно скривился.